Глава 13. Синхронизация 6,1%. Первое, что я сделал, купил себе еще одного чучелу. Охота на злодеев по-всякому могла обернуться. Никогда не отгадаешь, где найдешь, где потеряешь. Не хотелось, чтобы самое интересное приключение в моей жизни закончилось из-за решения сэкономить горсть виртуальных денег. В моем распоряжении было еще 4 часа сессии, и я намерен был провести их максимально эффективно. И раз выпал такой шанс, почему было не поделиться вновь открывшейся возможностью подзаработать с напарником? Благо, Лафер оказался в цитадели. Я с приятелем, написал он мне в ответ на предложение встретиться. Уговариваю его сходить на охоту, но у него всего 2 часа сессии остается. Еще через минуту. «Сейчас подойдем». «Знакомься, лис, это Саныч». Табличка на груди незнакомца подтвердила. «Саныч». «Надежный товарищ». «В разведку с ним пошел бы?» Совершенно серьезно поинтересовался я. «Без вопросов», кивнул напарник. «Его бы в наш отряд включить, но он намылился к сталкерзам в клан вступать». «Что за сталкерзы?» «Наши, русские». Протягивая манипулятора для рукопожатия, пояснил Саныч. Доктор у них там за главного, грамотный чел, говорит, нужно производство свое затевать. На охоте много не заработаешь. Меня в боевую секцию к ним приглашают. Приятно познакомиться, Лафер много о тебе рассказывал. О тебе ни единого слова, хмыкнул я. Ну, я пока ничем особенным и не выделился, пожал плечами Саныч. Ни гранаты со стены не металл, ни камуфляж не выдумывал. Намекаешь, что я известный в узких кругах человек? а тебе говорят, Лис. Твой ник многие русские операторы знают. Ладно, парни, это всю лирика. Теперь к делу. Я рассказал сильно урезанную версию моего разговора с Морганом. По большей части о грядущих изменениях в наших колониальных делах И о прозрачном намеке, как мы могли бы здорово поправить свое финансовое положение. Охренеть! лаконично, но весьма эмоционально выдал рефлексию Лафер. То есть, просто ловить гондонов прямо в крепости? Саныч решил сразу расставить все точки над ее, чтоб не было никаких недосказанностей Мочить и сдавать трупы чучел на склад, все верно? Есть возражения, предложения, жалобы. — прорычал я. — Время стремительно утекало, а мы только языками активно действовали. — Нет. Как делить добычу станем? — Поровну всем, и пусть никто не уйдет обиженным. — Приемлемо. У меня обширный список тварей, кто давно просится в кибер-ад. — Начнем с моего, — непререкаемым тоном заявил я. — Вчера прямо у калитки сученыш завалил. Если бы не напарник, лишился бы всей добычи за две сессии. Только что его видел. «Еще одно, Лис!» – остановил меня Саныч. «Ты в новом чучеле, беленький весь, без особых примет. Потом камуфляж нанесешь, и хрен тебя кто узнает. А мы с Лафером нас мегом срисуют и потом мстить станут. Как будем эту коллизию решать?» «Ты хорошо стреляешь?» «67% адаптации». «49%», – добавил Лафер. «Хотя его-то параметры я и без того знал». Друг от друга мы такой важный фактор не скрывали. Отлично, тогда я цель нахожу и привет ему передаю. Ты со стороны стреляешь. Если вражин будет много, мы с Лафером подключаемся. В крайнем случае гасим твари на выходе со склада повторно. Козлы должны понять, что им на этой планете не рады. Приемлемо. Потом еще полностью щитки в синий выкрасим и белой краской пятна нанесем. Обратный камуфляж будет. «Еще шильдики с позывными можно снять на время», — невинно добавил напарник. «Ну, типа, перевесим в такое место, где их не сразу разглядят. Правилами-то вовсе без них находиться, типа, запрещено». «Принято». По-военному кратко отрапортовал Саныч, решительно снял магнитную табличку с груди и приклеил ее на бедро. «Погнали». «И мы погнали». Единственное, что Илафер и Саныч попросили разрешения оповестить о нашей акции друзей и приятелей. Я разрешил, но без подробностей об обновлении. Почему нет? Чем больше хаоса возникнет внутри крепости, тем нам будет легче. «Помнишь меня, сукин сын?» – выговорил я на испанском, прежде чем нажать на спусковую скобу. Выстрел со столь близкого расстояния оставил отлично видимое закопченное место на грудной пластине андроида моего давишнего обидчика и целый фонтан осколков из спины. Все-таки калибру нашего штатного оружия был устрашающий. Тело робота еще не успело грохнуться землю, а его уже подхватили мои компаньоны с тем, чтобы оттащить в пункт приема ресурсов. Люди — это нефть. Однажды заявил один из наших российских президентов. Это он в том смысле высказался, что доходы государства от налогов ничуть не меньше, чем акцизные платежи с экспорта углеводородов. И теперь я таки могу даже дополнить. Люди – ресурс даже после смерти. Такая вот циничная правда жизни иной раз открывается. Стоит улететь подальше от земли и взглянуть на наше общество как бы со стороны. «Вознаграждение зачислили на мой счет. Право на следующего выиграл в камень ножницы -бумага Саныч». Лафер не обиделся. Неожиданно его вообще здорово забавляла ситуация, когда дичь вдруг превратилась в охотника. «Сейчас он начнется в новом чучеле и друзей призовет с тобой разобраться», предупредил Саныч. «Так я разве против?» – хмыкнул я. «Я же только за». Так оно и вышло. Я даже со склада выйти не успел, как дверной проем перечеркнули автоматные очереди. Я ради привлечения внимания даже выстрелил пару раз в ответ. Три патрона в обмен на три десятка тысяч монет. Великолепный обмен, как по мне. Пока друзья неугомонного латинского пирата разрушали бетонную стену и вопили что-то здорово похожее на угрозы, Мои партнеры по акции устрашения успели выйти с другой стороны здания и занять позиции. Средств оперативной связи у нас так и не появилось, но, слава богу, внутри периметра можно было обмениваться текстовыми сообщениями. «Не стреляйте! – крикнул я по-испански. «Я сейчас выйду и все объясню!» Послышалась новая порция угроз, но стрелять эти горячие бразильские парни перестали. «Твой сразу слева от входа», — скоординировал атаку Саныч. «От тебя слева». «Молодец. Лево-право не особенно точные координаты. Грамотный командир всегда должен уточнять». Пол в коридоре идеально ровный и, скорее всего, даже покрыт чем-то вроде лака, защищающего основание от повреждений. Все-таки подошвы андроидов — это не балетные пуанты и веса в носителе почти сотни кг. Но я надеялся, что этот защитный слой выдержит, когда разбегался, падал на колени и скользил к выходу, заранее направив дуло оружия в сторону затаившегося в засаде неприятеля. Выстрелы раздались, когда мне оставалось проскользить не больше метра. Идеально подобранный момент. Уж куда-куда, в мою сторону, засадный полк уже точно не смотрел. Я, правда, тоже не Клинт Иствуд, и первой же пулей вообще никуда не попал. Зато вторая разнесла в хлам визоры, украшенного значком пиратского флага с саблями и черепом, андроида. Точку поставил кто-то из парней. По большому счету, не важно, кто именно. Мне было достаточно и того, что враг пыхнул искрами из разбитой грудины и рухнул на землю. Так и думал. Поделился наблюдениями Саныч, пока мы тянули четыре тела к складу. «Если разбить чучелу визор, стрелять этот персонаж уже никуда не будет. Прицел это не видно». «Логично, Саныч», — зажжал как конь Лафер. «А если оторвать ногу, бегуном ему уже не стать. А если руку, то...» «Завидный энтузиазм», — покачал головой не особенно разговорчивый дядька. «Сам не знаю как, но я почему-то сразу понял, что наш новый приятель — совсем не молоденький пацанчик, дорвавшийся до приключений». Может, и не старик, но и не юноша со взором горящим. Все его слова, действия и вообще общее поведение выдавали в нем основательного, пожившего и понабравшегося жизненного опыта человека. Такому поневоле начинаешь доверять. И если верить Лаферу, Саныч это доверие всегда оправдывал. Втроем тащить четверых довольно трудная задача. Особенно если учесть, что мы с парнями далеко не муравьи и тягать тяжести в три раза больше собственного веса не можем. Зато у нас есть мозг, и мы умеем его иногда включать. Пока один прикрывал с двумя пушками в руках узкий проход, двое других оперативно перетаскивали добычу на пару десятков метров ближе к обители приемщика ресурсов. Потом команда менялась потому что за уничтожение андроидов система неожиданно щедро накидывала плюшек. Синхронизация 6,3%. И после второго адаптация среднего автоматического оружия оператором 42%. Я все ближе и ближе был к заветной дальнобойной винтовке. Моим компаньонам тоже нормально прибавилось. Так что договариваться об очередности применения силы имелась насущная необходимость. «Каждому по одному Илис начинает новый круг», — так предложил Саныч, когда получасовая операция по доставке трофеев подошла к концу. «Не против», — кивнул Лафер. «Ок, тогда Саныч выбирает следующую цель», — уточнил я. «Вы хотите тварей? Их есть у меня». На одесский манер скаламбурил новый член команды. Остается только выследить. «Но хрена? В смысле, зачем?» – развеселился Лафер. «Давайте просто встанем вот здесь и будем проверять всех входящих. Если явится чел из твоего списка, мочим и сразу сдаем быстро и эффективно». «Устами младенца глаголит истина», – качнул пятнистой головой суровый дядька. Лупите козла по визорам, пусть на склад своим ходом идут. Оружие изымаем, но не продаем. Внес и я свою долю, рад с предложений. Стволы имеют свойство расстреливаться, а замена стоит почти столько же, сколько новый автомат. Пусть у каждого из нас будет в банке запас. Принято. На позиции. Пришлось подождать. Не особенно долго, минут десять, не больше. Какого-либо расписания сессий в компании не существовало. У каждого трафик был свой, никак с другими не связанный. Ну, если не считать, конечно, количество капсул полного погружения. Техника очень и очень сложная и весьма дорогая. Такую роскошь, иметь по штуке на каждого оператора, компания не могла себе позволить. Впрочем, и очередей я тоже ни разу не видел. Люди включались в сеанс, брали на складе пустые кубы и уходили на охоту. На улице ярко слепило местное солнце, но добытчиков это не останавливало. Обратно на сдачу трофеев, пока никто не возвращался. Потом в помещение ввалилось сразу трое. Мы контролировали оба выхода, но эти явились из одного коридора. «Правый!» — крикнул Саныч и тут же выстрелом разнес тому визор. Доведу сам, прикрывайте. К вам, господа, у нас нет претензий. По-английски поспешил я успокоить взявшихся за стволы спутников несчастного, кому не повезло попасть в черный список нашего компаньона. Есть информация, что сегодня администрация смотрит сквозь пальцы на устранение операторов, запятнавших себя бандитизмом. «Что сказал этот гринго?» – спросил один из оставшейся парочки на испанском. Он сказал, что сегодня можно убивать грабителей. Компания закрыла глаза, — пояснил второй. Тоже на языке Сервантеса. «Поблагодари этого достойного сеньора от нас обоих, дружище. Мне кажется, у нас с тобой появилось важное дело возле южных ворот». «Огромное спасибо, сеньор!» — на корявеньком английском искренне воскликнул тот. И добавил, обращаясь уже к своему другу. «Видел, как они делают?» Портят роботу глаза, и тот своими ногами несет себя в ад. Клянусь Девой Марией, эти парни — великие выдумщики. Тот таракан, который час назад отнял нашу добычу, тоже хитрый, как куница. Но дьявол меня побери, это ему не поможет. Пошли скорее. Испанцы скрылись в том коридоре, что выходил к озерным воротам. Не прошло и пяти минут, как с той стороны послышалась густая стрельба. Не знаю, сколько там воевало человек, но патронов они не жалели. Между тем Саныч подвел с трудом переставлявшего конечности андроида почти к самому кибер-колдовщику и заявил. «Тела андроидов принимаешь? У меня есть одно. Этому носителю требуется ремонт. Обратитесь в залы хранения». Равнодушно отказался складской робот. Раздался выстрел, и незадачливый бандит рухнул прямо под гусеницы многорукого киберорганизма. «Теперь лучше?» – ехидно поинтересовался Саныч. «35 тысяч монет компании», – без капли эмоций согласился робот. «На чей позывной зачислить средства?» Ответить Саныч не успел. В зал вошло двое тащивших тело еще одного андроида. Кроме того, у одного из победителей на плече болтался за одну лямку рюкзак повышенной вместимости. И, блин, они так неудачно стояли, что ни мне, ни Санычу их табличкой с позывным видно не было. Тут не растерялся лафер, Два выстрела слились практически в один. И оба несуна застыли на месте, выставив в разные стороны стволы автоматов. Мне и оставалось только снять с их оружия магазины. Береженного, как говорится, Бог бережет. Чего за типы? Осматривая замерших без движения роботов, деловито осведомился Саныч. Знаешь их? А, не, все в порядке. Исламурты, оба. Молодец, братишка, разглядел. Кто? Удивился я. Исламурты, вот же написано. Исла де ла Муэрте", Прочел я латиницу под значком с черным флагом. Пираты. Потом жестом показал, чтоб все помолчали минутку и добавил на английском. «Отлично. Босс будет доволен. Сегодня убиваем латиносов, а завтра возьмемся за русских. С компанией вопрос уже решен". Немного белого шума в головы бандитов. Я надеялся, что эти двое не бросили свои носители сразу, как только визоры разлетелись кристаллической крошкой по полу и расслышали мои слова. Пусть теперь гадают, что за пресловутый босс затеял все это светопредставление и как он связан с админами. И снова одного зачислили Лаферу, и я начал новый круг. Для ровного счета нужны были еще два кандидата в сломанные носители. С этим что? Много раз замечал, как Лафер иногда задумается, тянулся манипулятором к затылку андроида. Сколько же у него синхронизации, что земные привычки уже перенеслись и на другую планету. Предлагаю побыть немного Робингудами. Бирка с именем есть, кивнул Саныч. Я за. Сдаем средства, переводим этому челу. Рюкзак дербанем на нас троих. Согласен? Я тоже был не против. Могу взять свою долю рюкзаком. Давно хотел обзавестись новым горбом повышенной вместимости. Андроида сдали, вознаграждение отправили по имени Сшилдика. Остальное поделили. Мне, кроме рюкзака, еще автомат без боеприпасов достался и пара полных кубов с органикой. Сложил все в банк. Моргану продам. Проверю пока еще новый для нас канал сбыта. За стенами бой то утихал на минуту, то разгорался с новой силой. Не ошибусь, если скажу, что стреляли не из одного десятка стволов. Похожая канонада была во время обороны периметра. Для полноты картины не хватало только взрывов гранат. «Ладно, парни, после 15 минут ожидания, — заявил Саныч, — было весело и прибыльно, занес вас обоих в список друзей. Спишемся потом. Может, возьмете меня с собой на охоту? А сейчас мне пора». «Ага, давай, Саныч, — высказался Лафер». А я просто пожал основательному дядьке руку, ну и внес того в список контактов, конечно. Мне его компания тоже понравилась. Чего решаем? – спросил напарник. Мы проводили нашего нового компаньона до зала хранения носителей и остановились на пороге. Для ровного счета еще пары лохов не хватает. Пришло время для хода конем, засмеялся я. Пошли ловить пиратов!